Значительно раньше, в середине VII века. Вслед за победой над Сассанидами арабы объявили все их владения своими, а в 650 году, или около того, арабские войска появились в Закавказье, Григорьев, страница 53. Защита кавказских горных проходов от арабского вторжения стала главной задачей хазарских и азских войск на ближайшие десятилетия Поскольку арабы также угрожали безопасности Византийской империи, необходимым стало сотрудничество между хазарами и византийцами. Смотрите главу пятую, раздел 8. Мы знаем, что в 626 году хазары заключили союз с императором Ираклием против Персии. Позднее, когда арабы свергли сасанидов в Персии, хазары проявили готовность поддерживать византийские войска, теперь против арабов. Однако мы должны помнить, что если интересы хазар и совпадали с интересами византийцев в Закавказье, то в Тавриде их интересы расходились. Хазарский контроль над обеими сторонами Керченского пролива угрожал византийским владениям в Южном Крыму. Васильев, страницы 85-я и 87-я. Хазары, однако, проявили готовность к переговорам с византийскими властями. Позднее родственные связи между двумя царствующими домами еще более упрочили взаимоотношения. Император Юстиниан II был первым среди византийских правителей, который женился на хазарской княжне. Смотрите раздел 7 ниже. Женой Константина V, 731 год, стала тоже хазарская девушка. Их сын Лев IV, 775-780 годы, был известен как Лев Хазар. А теперь давайте проследим ход борьбы между хазарами и арабами. В 31 году хиджры 651-652 годы нашей эры арабские войска прорвались через дербентский проход на север и вторглись в северокавказские земли. Хазары атаковали их под Баланджаром и нанесли серьезное поражение оккупантам. Григорьев, страница 53 Поскольку основные арабские силы были вовлечены в войну с Византией, арабы не в состоянии были направить достаточное количество войск на Кавказ, и хазарам удалось отвоевать кавказские горные проходы, что было важно для наблюдения за событиями в Закавказье. Там же страница 54. Примечательно, что в 681-682 годах В Баланджар прибыла христианская миссия из закавказья во главе которой был албанский епископ. В 683 году сильная хазарская армия вторглась в Армению и разбила расположенные там арабские войска. Григорьев, страница 54. Из-за внутренних проблем в халифате арабы не в состоянии были немедленно восстановить контроль над Арменией, и только в конце VII века халиф Абд-аль-Малик смог возобновить конфликт с хазарами. Война оказалась затяжной и шла с переменным успехом то для одной, то для другой стороны. В 714 году арабский военачальник Муслима захватил Дербент там же. Тремя годами позже, в 717 году, хазары нанесли ответный удар, вторгшись в Азербайджан, там же. Поскольку в это время Константинополь находился в критическом положении под ударами арабов, смотрите раздел 7 ниже, азербайджанская компания хазар, возможно, была бы использована византийской дипломатией, чтобы отвлечь внимание от самой Византии. Однако диверсия потерпела неудачу, поскольку арабские войска, расположенные в Азербайджане, вытеснили оккупантов. Григорьев, страница 54. Пятью годами позже арабский правитель Армении Абу-Убейт Джаррах